Глава вторая Дни до экзаменов пролетели как один, и на этот раз все было совсем не так, как перед зимними испытаниями. У меня и экзаменов-то толком не было. Просто проходные баллы нужно было набрать. Так что теперь я тоже поддался общему настроению и с головой погрузился в учебу. Вот кому была отрада, так это Фаусту. Чтобы меня никто не дергал, я почти каждый день приходил с учебниками в наш бункер и там спокойно занимался. В общаге же совсем не то. Как можно спокойно заниматься, когда видишь, что за окнами ярко солнышко светит? Слышно пение птиц, и вместо зубрёжки хочется просто выйти погулять. То ли дело в нашем уютном бункере, только я и фауст. К тому же еще и прохладно все время. Даже кондиционер включать не надо, что очень кстати. Тот, который стоял у меня в комнате, был какой-то совсем древний. Наверное, еще со времен постройки общаги стоял. Тарахтит все время, а толку практически никакого. Не холодит, но на нервы действует. Время от времени его чинили, но этого хватало на несколько дней. А потом... Все начиналось сначала. В хозяйственном блоке мне сказали, что летом на новый поменяют. Но посмотрим. Когда пришло время первого экзамена, я, конечно, сильно волновался. Что говорить? Первый раз все-таки. Тем более, что первый экзамен был как раз по истории одаренных родов. А попробую их все запомнить. Да и старшеклассники нас все время пугали, что там чуть ли не валят дополнительными вопросами до последнего. Но когда дошло до дела, все оказалось не так страшно. Никто вопросами меня не засыпал, да и вообще их было, на удивление, мало. Всего три, причем считая, что самых простых. По княжеским родам, а их как раз меньше всего. До остальных уже было попроще, причем зря я переживал за общие дисциплины. Как раз по ним все прошло на удивление без каких-либо сложностей. А вот по предметам, которые так или иначе касались магии, спуску не давали никому. Но меня это не особо беспокоило. Как раз с ними у меня вообще никаких проблем не было. Волновался немного за рунологию, но и там все легко вышло. Несколько одних из самых сложных рун начертил без всяких проблем. После того, как последний экзамен был сдан, Китиш опустел практически мгновенно. Все старались особо не задерживаться и не терять солнечные деньки попусту. Остались лишь пятикурсники, у которых вся эта история заканчивалась лишь в середине лета. В конце обучения были самые сложные экзамены с практической демонстрацией сложных заклинаний и всяким таким. Интересно, наверное. Жаль только, что когда их сдают, В тренировочный зал никого не пускают, а то было бы неплохо посмотреть. Лёшка задержался на один лишний день, чтобы отметить со мной окончание учебного года. Вообще-то мы планировали вместе с девчонками это событие отпраздновать, но в последний момент всё сорвалось. У обеих родителей запланировали отдых, так что они сразу же с корабля на бал разъехались по курортам. Да и ладно. У нас и без них праздник получился отменный. Дед устроил нам на улице торжественный ужин, а вечером закатил салют. Грохотало и сверкало так, что жители соседнего дома полицию вызывали, чтобы нас угомонить. Вообще-то не положено после девяти вечера фейерверки устраивать. Вот только к тому времени, когда полицейские приехали, уже все давным-давно завершилось» так что деду даже штраф не выписали, и все закончилось для него хорошо. Салюты мы больше в тот день не пускали. А вот засиделись почти до полуночи. Вспоминали и рассказывали деду всякие смешные истории, которые с нами за этот год приключились. Но сразу после полуночи Нарышкин уехал к себе. А утром домой, в Московское княжество. Да, в принципе, мы с ним скоро увидеться должны. Я пока в Москву ехать не собирался, а вот он пообещал, что сразу после разговора с отцом приедет. Если все пойдет хорошо, то даже вместе с самим князем дело-то не шуточное, затеваем. Лицензии всякие, расходов много. Да и вообще, есть что обсудить. А там, кто знает, может, наоборот, я к нему смотаюсь. В школу я вернулся всего на пару дней. Вещи все свои забрать нужно было. Кормину сообщить, что я к деду временно перебираюсь на месяц. Ну и Фауста с собой забрать. Нечего ему в бункере одному сидеть. Пусть вместе с пиратом у деда по дому носится. Вообще, когда каникулы, даже в школе хорошо. Когда знаешь, что не надо учить никакие уроки и никуда постоянно спешить, все воспринимается совсем по-другому. «У нас здесь парк красивый. Озеро, опять же, с утками. Красота!» Собрав после завтрака все свои вещи, которых набралось две сумки, я стоял их в комнате и отправился за некрокотом. Проверив, что в бункере ничего особо нужного не осталось, я забрал Фауста и решил прогуляться возле озера перед отъездом. Только я подошел к нашему тихому океану, как мне позвонила Лазарева. Честно говоря, я уже соскучился по ее голосу. Не слышал с того самого момента, когда она мне про Корвина рассказывала. «Темников, ты там живой вообще?» — сходу спросила Полина в своей привычной манере. «Ну, слышишь же, живой. Если по телефону разговариваю». «Это хорошо. Я уж думала, что тебя на экзаменах преподать до смерти замучили. Ты вообще где сейчас, в Белозерске?» «Нет, в Ките же еще». «За шмотками приехал. Ближе к обеду, думаю, в Белозерск выезжать». «Вот и отлично, что собираешься. Давай часиков в пять вечера встретимся. Не занят?» «Слушая Лазерева, мне же каникулы начались. Чем я могу быть занят?» «Ну, мало ли. Ты у нас парень деловой. Все время чем-то занят». «Если мы с тобой часов до восьми управимся, то без проблем». «Сегодня же суббота». У меня на вечер встреча с призраками запланирована. Но об этом Полине знать не стоит. Управимся. Там разговор недолгий. Где встретимся? Может быть, на Приозерном? Погода хорошая, теплая. Уже можно на улице сесть. Не пойдет, Макс. Там слишком людно. Нам с тобой лучше пообщаться, где народа будет поменьше. «Секретики?» — усмехнулся я. «Ну...» «Может быть, тогда в бычьем глазе? Ты там была?» «Это которая у нас в мороке, что ли?» «Ну да. Там укромных уголков хватает. Найдем, где расположиться». «Вообще-то нет. Ни разу не заходила туда. Я по пивным не хожу. А ты что, там уже бывал?» «Само собой», — сказал я. «Я там постоянный клиент. Мне там даже квас бесплатно подают». — Нормально, — хохотнула она. — Это же сколько там нужно выпить, чтобы такие льготы получить? — Нисколько. Это мне за особые заслуги полагается. Потом расскажу, если интересно будет. — Угу. Ну ладно, давай тогда там встретимся. До встречи, темников. — Пока. Я отключил телефон и посмотрел на уток, которые целой бандой собрались напротив меня и ждали, пока я их чем-нибудь покормлю. Знает, что с пустыми руками к ним сюда ученики редко приходят и обязательно приносят какие-нибудь лакомства. Вот и я вытащил из кармана пакет с морковкой, которую выпросил в столовке и начал их кормить. Все это время Фауст ходил возле воды и в какой-то момент даже решил попробовать, что такое вода. Сначала сделал несколько шагов в воду, а затем отскочил от нее, как от огня. Надо же! Оказывается, что некрокоты воду тоже не любят. Я рассмеялся, глядя, как он улепетует от воды, и вдруг услышал шаги за своей спиной. «Ох ты, Балин!» Только не хватало, чтобы сейчас еще кто-нибудь моего Фауста увидел. Разговоров потом будет. Устану отмазываться. Не глядя, кто там идет, я быстро схватил некрокота и сунул его в большую сумку, которую специально для него притащил с собой в бункер. «Да ладно, не мучай животное, Темников! Знаю я про твоего кота!» Какой знакомый голос! Я обернулся посмотреть, кто говорит, и увидел Громова, который стоял в нескольких шагах от меня, держа руки в карманах. «Откуда знаете, Роман Артемович?» «От верблюда!» — усмехнулся он. «Мне давно еще старшеклассники на твоего некрокота жаловались, который в архиве завелся. Вроде бы после ваших с Нарышкиным отработок. Я решил проверить и нашел его, само собой. — Нашли и не уничтожили? — недоверчиво прищурился я. — А зачем? Жить он никому не мешал, а какое-то разнообразие в жизнь архивов вносил. Мне даже понравилось, что там кроме вековой пыли и гримуаров что-то такое бегать будет. Это вы хорошо придумали. — Да, нам тоже это прикольным показалось. — сказал я, поставив сумку на землю. И Фауст тут же высунул из нее свой голый череп. «Твоя работа, или нарышкина «Не помню уже», — соврал я на всякий случай. «Мало ли что у него на уме. Все-таки преподаватель, да еще мастер нашего класса». «Короткая память в твоем возрасте — это плохо». «Кстати, обманывать преподавателей тоже нехорошо», — хмыкнул он. — Да я и так знаю, что твоя работа. Нарышкин такому только в следующем году научится. — А зачем спрашиваете, если сами знаете? Я бросил уткам последние куски моркови и вытер руки об штаны. — Фауст, залезай, ехать пора. В этот момент я почувствовал сильный жар, и на мгновение у меня перед глазами стало темно. Я инстинктивно поставил барьер, а затем также внезапно все снова вернулось на свои места. «Вот сукин сын одноглазый!» — разозлез Адориан. «Он же только что силу твою прощупал!» «Ну, «Успокойся, Максим!» — сказал мне Громов, увидев мой взгляд. «Я не причиню тебе вреда». «Тогда зачем?» — спросил я и нахмурился. «Делать, что ли, нечего?» «Извини», — сказал Роман Артемович, когда я проходил мимо него. «Так нужно было. Потом поймешь». Я шагал в направлении общаги и думал, зачем это могло понадобиться Громову и что он вообще хотел. Понятное дело, что я об этом даже понятия не имел, и это как раз злило больше всего. В этот момент я готов был просто прибить Громова. Такое ощущение, что кто-то только что забрался мне в голову и покопался там. — Но это слишком, — сказал Дориан. У тебя слишком мощный барьер, чтобы кто-то мог вот так запросто пробить его за долю секунды. Здесь нужен кто-то покруче этого Громова или времени побольше. Вот это Одноглазый как раз и понял. — Ладно, отстань, — пробурчал я. — Все равно неприятно. — Согласен. Мерзкое ощущение. Интересно знать, зачем он это сделал. «Да ну его! Закрыли тему! Все настроение испортил, гад!» Никакого желания дальше разговаривать о мастере темных классов у меня не было. Я зашел в общагу, забрал свои вещи и пошел на улицу. Вообще-то я такси на полдень заказывал, но оставаться сейчас в школе у меня никакой охоты не было. На автобусе поеду, не развалюсь. Они здесь каждые полчаса ходят. — Максим, это что такое? — спросил дед, удивлённо глядя на Фауста. — Ты кого ко мне притащил? — Знакомься, деда, некрокот по имени Фауст. Будет с нами временно жить. Ничего не ест, не пьёт, не хулиганит, не гадит. В общем, чудо, а не кот. В этот момент на Фауста с радостным мяуканьем прыгнул пират. Они кубарем покатились по полу и врезались в тумбочку, на которой стояла небольшая квадратная ваза с бамбуком. Само собой, ваза тут же рухнула на пол и разбилась вдребезги, а коты прыснули в разные стороны, как будто их здесь и не было. «Ну да, не хулиганит. Это точно про него», — усмехнулся дед. «Интересно, что бы он здесь устроил, если бы еще и правда шалить начал?» «Наверное, дом развалил бы». «Это он с непривычки», — сказал я. «Они просто с пиратом друзья, давно друг друга не видели. Вот устроили тут». «Я тебе новую куплю». «Ты про вазу, что ли?» — удивился дед. «Да хрен с ней. Она мне давно уже разонравилась. Сейчас осколки уберем и пойдем со мной. Я тебе кое-что покажу». Мы с ним сначала собрали крупные осколки, которые остались от вазы, а потом пылесосом собрали всякую неприятную мелочь. Временно определили бамбук в банку из-под огурцов, а потом дед вывел меня во двор. «Закрой глаза, Максим», — попросил он. «Зачем?» «Ну, закрой, тебе что, трудно?» — улыбнулся дед. «У меня для тебя сюрприз». Я закрыл глаза и услышал, что дед куда-то ушел. Вскоре он вернулся, и, судя по звуку, «Да ладно!» «Неужели это то, о чем я сейчас думаю?» Не дожидаясь сигнала от деда, я открыл глаза. «Мотоцикл! Круто!» Я бросился на деда и чуть не сбил его с ног. «Да подожди ты! Сейчас упадем все вместе! Грохнем его, даже не прокатившись ни разу!» Я провел рукой по лакированному темно-серому пластиковому обвесу, по которому шла надпись «Судзуки вспышка». «Бумба просто! Сколько здесь кубиков?» «Почти сто», — ответил дед и растрепал мне волосы. «Так что имей в виду, техника серьезная». «Офигеть! Сотка почти! Это же полноценный мотоцикл уже, считай!» но не то чтобы...» «Ну, вообще, да. Едет чуть побыстрее обычного мопеда». «Это я сейчас могу на нем прокатиться?» — спросил я и закинул ногу на сиденье «Ух ты какой! Низенький! Класс!» «Сейчас не можешь. Послезавтра на учет поставим. Потом покатаешься». ну учет? А, ну да. Надо же документы на него получить». А завтра воскресенье придется до понедельника ждать, — с досадой сказал я. — Все как-то сложно. Это, получается, он у меня с настоящими номерами будет? Блин, клево. Слушай, деда, а твой Харлей по сравнению с ним трактор? — Трактор, — он провел рукой по бороде. — Тебе, чтобы такой трактор водить, еще три года расти нужно. Кстати, тебе этого красавца на учет могли не поставить права за -то тебя только через полгода полагаются». «Так, а как ты тогда?» «Не я. Жемчужников помог. Так что ему спасибо скажешь. Гоняться за тобой, чтобы права проверить никто не будет. А вот без номеров кататься не положено. Сразу сцапают». «Блин, спасибо, дед», — сказал я и крепко обнял его. «Да ладно». Это тебе на окончание первого класса и за благодарственное письмо от Орлова. Что же я, внуку, которого сам директор хвалит, мопед не могу подарить. Так еще мотошлем в доме лежит. Точно. Шлем же еще нужен. Я крутился возле своего Судзуки еще почти час. До того самого момента, когда не пришло время ехать навстречу с Полиной. Как же мне хотелось рвануть в морок на новом мопеде. Но дед правильно говорит, никак нельзя без номеров. Когда я ехал на навстречу с Лазаревой, меня прямо распирало от счастья. Про утренний неприятный случай с Громовым я думать забыл. По правде говоря, я даже злиться на него перестал почему-то. Сказал же он, что нужно ему это зачем-то. Не думаю, что он мне желает зла. «Я бы на твоём месте не был слишком доверчив», — сообщил мне своё мнение по этому поводу Дориан. «Должно присмотреться к этому твоему грому повнимательнее. Ладно, посмотрим». Лазарева стояла недалеко от входа в бычий глаз, но на таком расстоянии, чтобы не подумали, будто она сюда пришла. «Ты где ходишь, Темников?» — прорычала она, когда я вышел из такси. На меня тут смотрят, как будто я одна в пивную приперлась. — Ну и что с того? — То, что неприлично девушкам по пивным самим ходить, — прошипела она. — Ты чего лыбишься, я понять не могу? — Смешно смотреть, как ты злишься, — ответил я. — Пойдем, чего здесь пороги околачивать? Она бросила на меня свой фирменный взгляд, которым запросто можно было проткнуть неподготовленного человека. Но со мной это не работало у нас с ней кое-какой опыт взаимоотношений уже имеется. Так что против таких вот взглядов давно уже иммунитет выработан. Несмотря на то, что народу в пивной хватало, уютное местечко для нас нашлось сразу. Овчинников расстарался. — Ну вот видишь, никто на тебя здесь не смотрит как на чужеродный элемент, сказал я Полине, глядя, как она настороженно осматривается по сторонам. Вон девчонки сидят, и вон Так что расслабься. «Окей, будем считать, что ты прощен», — смелостивилась она через минуту-другую. «За что это?» «За то, что опоздал». «Так я не опаздывал», — улыбнулся я. «Вовремя же приехал». «Приличные мужчины заранее на встрече с девушками являются, а не просто вовремя». «Ах, вот как делают», — сделал я удивленное лицо. «Буду иметь в виду». В этот момент перед нами поставили по кружке кваса и тарелку с пирожками. «Комплимент от хозяина», — сказала официантка, прежде чем исчезнуть. «Ого, а ты, похоже, не врал. Тебя и правда здесь ценят». Дело наудивлилась Полина, взяла пирожок и откусила половину. «О, с капустой. Мои любимые». «Я, между прочим, никогда не вру», — сказал я. «Ну, по крайней мере, нечасто». Она доела пирожок, запила его квасом и улыбнулась. — Ну все, Темников, теперь прощен окончательно. У меня таких вкусных пирожков уже лет сто не ела. Прямо как бабушка печет. — Вот спасибо, — кивнул я. — Тогда рассказывает зачем звала. — У меня сегодня еще одна встреча запланирована. — Ты не забыл про наш разговор насчет атрибута распада? — Нет, конечно, с чего бы. Я хоть завтра готов. — Но завтра... Она призадумалась ненадолго и пожала плечами. «Слушай, а почему бы и нет? Я вообще думала отдать тебе пару дней с мыслями собраться и настроиться. Но если ты готов завтра...» «А чего мне настраиваться? Я же не рояль». «Скажешь тоже», — улыбнулась она. «Тогда договорились. Завтра утром я за тобой заеду. Ты где будешь, в школе или у деда?» «У деда. Я к нему на месяц в гости пожаловал». Так что теперь буду к тебе почаще заглядывать. Может быть, так быстрее с моим колдунским камнем дело пойдет. Если я каждый день надоедать буду. — Кстати, о твоем камне. Она вытащила из кармана знакомый мне платок, положила на стол и осторожно развернула. Внутри был мой камень. А по телу прошла приятная волна. Сколько же в нем энергии, в этом куске обсидиана. что «Обратно отдаешь? Ничего не нашла?» «Много ты понимаешь», — презрительно скривилась она. «По-твоему, я зачем тебя просила место найти, где любопытных глаз поменьше?» Я молча пожал плечами в ответ. «Смотри сюда, Темников. Видишь вот эту грань?» «Их тут много очень. Какое имена?» «Вот же, показываю. Вот эту, которая в конце еще на три разделяется». «Ну, вижу» если положить камень вот так она повернула его немного в сторону чтобы мы этот выступ четко на север показывал на сверху наложить на него луч магического света то появляется три луча ми что это значит тебе лучше знать что это значит максим она завернула камень в платок и придвинула его ко мне по идее эти лучи должны куда- то показывать судя по тому что мне удалось выяснить Это именно так работает. Не хватает еще одной части этого артефакта, ясно? Но если ты говоришь, что у тебя ее нет, больше ничем я тебе помочь не смогу. Так, значит, лучи, которые должны куда-то показывать. У меня по спине пробежали мурашки, от нетерпения кое-что проверить. Что значит луч магического света? Ну, светящийся огонек видел когда-нибудь? Конечно. «Вот это он и есть», — сказала Лазарева. «А есть прибор, которым можно будет получить и тонкий луч. Там вся система линз, которая позволяет это делать. Такое у каждого артефактора есть. «Аптерадиус» называется». «Блин. Вот почему я раньше не научился такие огоньки колдовать». «Слушай, Полина, кроме заклинания такой огонек можно как-то получить?» «Само собой». Эта магическая лампа при желании запросто делается. После ее слов меня как током ударило. Вот же решение. Мне просто нужна магическая лампа и аптерадиус. Скажи, а у тебя такая лампа есть? Спросил я и взял с тарелки пирожок с капустой.